Интересно, как скоро после того, как я покинул 21 век, разработчики выпустили давно обещанный ими третий эпизод? Первым признаком приближения тарантулов оказался густой дым лесных пожаров на горизонте. Шагающие танки выжигали перед собой просеку. Я постарался представить, что жители Демойна чувствуют при виде этого дыма. У меня не получилось. Наша Троица собиралась воспользоваться сумятицей боя и улизнуть отсюда. Им же отступать было некуда. Как чувствует себя человек, зная, что предстоящая схватка будет последней не только для него, но и для всех его друзей, родственников и знакомых, в перспективе для всего его народа. Никому не пожелаешь такое узнать. Еще 3-4 часа, прежде чем ящеры начнут работать по городу, сказал Боб. «Если вдуматься, они воюют крайне неэффективно», — сказал Риттер. «Этот чертов демоин можно разнести одним прицельным ударом с орбиты. И хотя я должен признать, что это их неэффективность нам на руку, потому что иначе не видать бы нам этого Холдена как своих ушей, это все равно чертовски странно». «Странно уже то, что они вступили в войну на такой ранней стадии», — сказал я. Да и выбор планеты для первого удара обычным не назовешь, согласился Риттер. Очень трудно все это объяснить с точки зрения общепринятой логики. Начинается, вздохнул Боб. Иногда, а особенно в тех случаях, когда дело касается чужих, вовсе не обязательно искать объяснение каждому их ходу. Зная объяснение уже сделанных ходов, легче угадать следующий. Ключевое слово тут — гадать, сказал Боб. С всегда так, согласился Риттер. Существование этих оракулов не вписывается в рациональную картину мира, которую пытается нарисовать СБА. И это способно внести хаос в любые предварительные расчеты. «Неужели вы никак не пытались это объяснить?» – поинтересовался я. «Пытались», – сказал Риттер. «Но внятной формулировки я до сих пор не услышал. Говорят, это каким-то образом связано с физикой четвертого измерения». Но мы слишком мало о ней знаем. И катастрофа, постигшая темпоральный проект, света на этот вопрос тоже не пролила. Оракулы Скари способны видеть будущее. Это вот такой факт. При каких условиях, как далеко они могут заглядывать, и способны ли они проделывать этот фокус просто по желанию, все это остается для нас загадкой. Сами ящеры не особо распространяются на эту тему. «Я их понимаю. Это же огромное стратегическое преимущество», – сказал я. «Сложно определить, насколько оно огромно», – сказал Риттер. «Мы с ними никогда толком не воевали. Несколько локальных стычек и бойны на астероидах – это сущие пустяки по сравнению с тем, что они время от времени творили внутри гегемонии. Конечно, у нас есть тактические схемы нескольких самых крупных их сражений, но сложно определить» насколько на ход войны повлияло наличие оракулов. Особенно если учесть, что чаще всего оракулы есть у обеих вовлеченных в конфликт сторон. «Странно еще и то, что такая древняя раса за все время так и не смогла побороть междуусобицы и образовать единое государство», — сказал я. «Ценность единого государства сильно преувеличена», — сказал Ритер. По сути, оно эффективно только когда речь идет о пределах одной звездной системы. С увеличением расстояний, эффективность централизованного управления падает все больше. Планета, на которой мы сейчас находимся, самый яркий тому пример. Если уж клинонцы, которых выращивают в пробирках и которым с детства промывают мозги, не сумели сохранить территориальную целостность своей империи, Гипердрайв достаточно быстр, чтобы сделать возможным звездные войны. Но для эффективного, ежедневного управления десятками планет из единого центра, нужен 0Т. 0Т на данный момент это фантастика, сказал Боб. Лучше бы оно фантастикой и осталось, сказал Риттер. Существование мгновенной нультранспортировки при нынешнем состоянии дел – это хаос. Но ты говоришь, что без него Альянс разваливается на части. Сейчас дела обстоят так, что с ним Альянс развалится еще быстрее, сказал Риттер. Так быстро, что со стороны это будет похоже на взрыв. Через два часа дым заволок уже все небо, а воздух настолько пропитался запахом гари, что стало трудно дышать, и мы вернули на место лицевые щитки наших скафандров. Самих тарантулов мы пока не видели. Они двигались по просекам, а окружающие их деревья были куда выше 25 метров и скрывали их от нашего взора. Риттер приказал Бобу задраить люк, а сам уселся за управляющие джойстики. «Прежде чем все начнется, я хотел бы, чтобы вы уяснили главное», — сказал Риттер. «Наша цель — Холден, и он нужен нам живой. Здесь у нас нет ни друзей» ни союзников, и любой, кого мы встретим на пути, является нашим врагом, которого следует уничтожить. Потому что только мертвый враг не стреляет в спину. «Это ты мне рассказываешь?» – поинтересовался Боб. «Нет», – сказал я, – «это он мне». «Это я всем», – сказал Риттер, – «и себе тоже. Я, знаете ли, не каждый день в боевых акциях участвую». Тем не менее, майора Вэлла и его людей он застрелил без всяких колебаний. А я потом спорил с ним о целесообразности его действий. Значит, это он все-таки мне. У нас слишком маленькая команда, и Риттер как командир должен быть уверен в каждом. Несмотря на то, что я все это понимаю, перспектива стрелять в винтунианцев, которые могут оказаться у нас на дороге, мне не улыбалась. Но если их будут убивать Риттер и Боб... Это ведь немногим лучше. Тайная операция тем и отличается от войны, что своих здесь нет.